Глава одиннадцатая В родном Феоде все было тихо и спокойно. Ни разбойники, ни твари из пустого королевства не побеспокоили за время моего отсутствия. К минусам можно отнести, что по мне соскучились двое, Аня и Ползун. «Витя!» Девушка повисла у меня на шее, едва я вышел из дилижанса. Тут кучка земли рядом с крыльцом превратилась в голема, который шустро подполз ко мне и ткнулся ложноножкой мне в колено. — Привет, дочонок! — я улыбнулся Анюте и поцеловал ее в губы. — Я так соскучился по тебе, не представляешь! — Представляю, так как сама скучала сильно-пресильно. Она ответила мне поцелуем... Потом, когда оставила мои губы в покое, спросила, «Как все прошло? Все хорошо?» «Все замечательно. Мы богаты и обласканы сильными мира сего. Тут у вас ничего не было, к слову? Искательская армия не вернулась?» Ня, помотала она головой. «Ничего не происходило, и местные еще не приходили назад. Бетонов с Настей отзвонивались, рассказали, что видели в озере что-то похожее на лохнесское чудовище, размером с жирафа». На сушу тварь не выбиралась. Еще сан Павлович интересовался, когда можно получить еще одного рабочего голема. Сказал, что первый им очень понравился. Готов заплатить и помочь почти всем, что в его силах. Новички как себя чувствуют? «Севянинцы», — уточнила та. «Нормально, работают себе. Все в этот поселок заселились. Собираются здесь дома строить». «Всегда бы так хорошо было», — хмыкнул я, Потом обратил внимание на ползуна. «И ты, здравствуй, дружище!» «Как твое? Ничего!» В ответ мне пришли образы, транслирующие счастье от моего возвращения и легкую грусть от того, что меня рядом не было столько дней. «Ладно, ладно, в следующий раз я тебя с собой возьму». Я потрепал его, как собаку, по земляной голове, что вызвало у голема экстаз. «Пошли в дом» потянула меня с собой Аня, ревниво посмотрев на ползуна. «Тебе привести себя в порядок надо, отдохнуть и поесть». Вот только долго отдыхать я себе позволить не мог. Через несколько часов сел в буханку, за рулем которой устроился один из дружинников, и стал объезжать Феот. Начал со стройки, потом наведался на картофельные поля и болота, где полным ходом шло черпание вонючей жижи в поисках ценностей и в качестве отличного удобрения для полей. Последняя была деревня Эрха, где недолго пообщался со старостой. На следующий день потратил все запасы крови на несколько големов и сделал двух очень крупных големопсов. Каменные шкуры этих созданий украсили несколько десятков острых коротких шипов. Популяцию их увеличил по просьбе разведчиков, которым очень понравились четвероногие големы с невероятным обонянием и скоростью передвижения, способностью легко добыть дичь и отбиться, как минимум придержать до подхода помощи от сильных монстров и хищников. При создании голема-псов с шипами я использовал немного крови от пары дружинников, землянина и нетериса, Это сделано было потому, как заметил, что пара донор-голем показывает более высокую эффективность. И три водолаза, немного изменив форму, теперь они стали меньше, вытянутие, больше стали похожи на черепаху, и точно так же, как это животные, мои создания могли прятать конечности под броню. Их я вместе с ранее отремонтированной парой шарообразных подводных водолазов отправил с небольшим отрядом на БМП в Железную крепость. Сейчас количество големов, созданных и мной, приближалось к сотне с небольшим. Они помогали в строительстве замка, сопровождали дозорных, усиливали гарнизон замка в Феоде Николая и в Железном замке, использовались палочем в далеком поселении в пустом королевстве, охраняли и меня и важных лиц среди моих близких и помощников. Каждый был защищен хорошим амулетом от физических и магических атак и представлял огромную опасность для любого противника, если он не имеет уникального оружия и брони или же не является архимагом. На третий день я начал подготовку к новому походу в пустое королевство. Как никак, оставшееся там богатство требуется как можно скорее прибрать к рукам, пока оно не прилипла к чужим загребущим лапам или не вышла из строя. Ну, собственно, лично вновь посещать железнодорожный узел в далеком городе я не собирался. Меня в первую очередь интересовал поселок Землян, а еще точнее Ромка. Мне хотелось провести эксперимент с его и моей кровью, как это делали уже раньше, когда я еще жил в пустом королевстве. Результат тогда вышел отличный. Это когда, по его предложению, я наделал лечебных амулетов из стальных пластинок. По свойствам, если сравнивать с местными поделками, они стоят заметно ниже среднего качества, но обходились куда дешевле. Теперь же, подобравшись опыта, я хочу повторить их. Только на этот раз, использовав вместо стали алюминий и дополнительно вплавить в амулет, эльфийскую жемчужину для этого я взял пять штук в качестве оплаты две оставлю в сейфе как запас на черный день а три оставшихся рискну использовать в самопальных амулетах уж очень не хочется посмотреть какой эффект получится пришлось ждать три дня чтобы собрать отряд и дождаться Кольку со своей женой, которым очень хотелось вновь наведаться в проклятые земли, но срочные дела не давали возможности все бросить и мчаться ко мне. По сравнению с последним рейдом, нас стало немного больше. Я взял 20 гнетерисов и почти всех землян из мужчин, кто был покрепче. Оставил больных и тех, кто откровенно показывал свое нежелание идти туда. Приказать и заставить их я мог, но зачем мне такие в месте, где от реакции решимости одного зависят жизни многих? Ничего, теперь поработай дома от души. Раз уж боятся кровопускания в бою, то пусть трудятся до кровавых мозолей. Пока что сачков я не видел, никто не ленится, все всегда чем-то заняты, и нюдь не ерундой какой-то. По пути, пока шли к поселку Палыча, я немного подправил дорогу. Где-то големы подсыпали грунта, где-то заменили бревна, где-то сделали новый настил из них. Рощи лесов в округе было с избытком, так что в материалах нужды мы не испытывали. Времени ушло вот только много. Но, с другой стороны, обратный путь будет комфортнее. Про то, что мы едем в гости... Я сообщил поселок перед отъездом, и потом еще раз, когда до него оставалось пара часов хода. Поэтому наше появление не вызвало особой тревоги, хотя совсем уж не проигнорировали. Появились люди на стене, возведенной до земляного валу, опоясывающем поселении. На вышках повернулись пулеметные стволы в нашу сторону. Часть работающих на полях рядом с поселком взялись за оружие но было видно, что это скорее привычка и установленные правила, чем настоящая опаска. Сам поселок с моего отъезда отсюда сильно изменился. Он стал больше, защитный вал круче, и во многих местах был облицован бетонными плитами, полоса из рогаток и ежей с заточенными кольями, косо-срезанными трубами и опутанных колючей проволокой. Окружало поселение со всех сторон – и имела ширину не меньше 10 метров. На валу стена, по крайней мере, с нашей стороны, была сделана из профилированного железа, который используют на стройках для ограждения и в качестве стен в ангарах, то есть с высокой волной и внушительной толщины. Такое железо на земле кое-где используют даже в качестве несущих деталей конструкции. Появились дополнительные вышки, причем сделанные опять же из металла и поднимающиеся над стенами метра на три-четыре. Венчали их башенки из листового гладкого железа с прорезанными узкими небольшими бойницами, из которых торчал ствол пулемета. Дополнительно к башенным пулеметам на стенах имелись еще, и один из них был крупнокалиберным. Он смотрел на главную дорогу, по которой мой отряд приближался к поселку. — Ого, вот это Измаил! — присиснул Шацкий, рассматривая крепкую скорлупу, окружающую поселок Орешек. — Тут, в самом деле, скорее небо упадет на землю, чем его захватишь. Ну, со сколько, конечно. — Может, даже и не со сколько, — сказал я. — Они закупили кучу крепостых амулетов. Скорее всего, тут теперь и магия не сильно поможет. Дотя головой по сторонам, мы добрались до поселка и въехали через ворота на его территорию а там на широкой площадке нас уже ждали все более менее знакомые лица ба какие люди в нашем медвежьем углу широко улыбнулся сан палвыч раскинул руки в разные стороны и как только я подошел ближе крепко обнял сам барон терский здорово палыч Я ответил ему объятиями и похлопал по спине. — Вот только бери выше, виконт. «Ого — Ого! — непритворно удивился глава поселения землян. — За какие такие заслуги? Или купил титул? Рядом раздавались радостные крики людей, которые давно не видели друг друга. Танька и вовсе пару раз вскрикнула, увидев подружек, Успел увидеть краем глаза, как они расцеловывали друг дружку, а потом она пропала. Самыми спокойными были Нотерисы, хотя заметно было, какой они испытывали шок при виде огромного количества стали вокруг. Тут уже не просто железная крепость, остальной город, так получается. За заслуги дали, за будущее, правда, сначала, но я уже все оплатил. Да — Интересненько, — хмыкнул тот, — а что ты там говорил про выгодное дельце? Это связано с этими самыми услугами? — Не совсем, хотя профит для них я получу. — Слушай, Палыч, давай позже поговорим, И уж точно не здесь, а то от шума голова уже болеть стала, — предложил я. — И покажи, где моих людей и големов можно будет расположить. Сам что ли, станешь их расселять? Для чего тогда ты командиров держишь? Пусть Шавский со своим приятелем этим занимается. А мы займемся своими делами. А им все покажут, мои замы. Хорошо, сейчас их предупрежу только, кивнул я в ответ. Раздав указания, я попробовал отыскать Аню, но ничего из этого не вышло. Впрочем она исчезла вместе с Яраной, как сообщил мне Колька. А та свою подружку точно не даст в обиду. Если что, то сумеет постоять за двоих. Чтобы совсем унять беспокойство, я дал указание ползуну, отыскать девушку и ненавязчиво держаться поблизости. Тут его знают большинство жителей, и не испугаются вида ожившей кучи земли, из которой торчат отроски с ножками. Мой старый дом принадлежал уже другим хозяевам. Но Палыч предоставил мне просторную комнату в своем жилище. Последний раз я видел его в одноэтажном домике, собранном из брусочков, досок и толстых листов влагостойкой фанеры. Сейчас он жил совсем в другой стороне поселка, и ему принадлежал двухэтажный дом со строконечной четырехскатной крышей, покрытой зеленой металлочерепицей рядом стояли еще пять построек почти полных близнецов этого домика нашли базу которая торговала разборными дачными коттеджами похвастался мой спутник сумели часть привести к себе на железо на стены откуда взяли в таком количестве не жалко его было тратить на это вывезли часть еще одной базы которая изготавливала профлисты на всякие нужды Взяли самый толстый, полтора миллиметра, и в длину восемь. На два метра заглублены в вал, на шесть торчат вверх. Там еще винтовые свои вставлены. Проходят сквозь насыпь и немного глубже. Залиты внутри железобетоном. На них сделан каркас из толстой арматуры и труб. А на тот уже прикрепили профлист. Четыре слоя с внешней стороны и два с внутренней. Считай, общая толщина с улицы — шесть миллиметров и три со стороны домов. — Это как? — не сразу понял я из слов собеседника. — А, две стены сделали. Пространство чем-то засыпали, так? — Так, полтора метра сделали, а местами есть и два, — кивнул Палыч. — Глина, камни с галькой, песок. Этим забивали промежуток. Кое-где стоят... Бетонные небольшие блоки и залито железобетоном. Все листы промазаны битумной мастикой между собой. Снаружи покрасили какой-то спецкраской. Сам про нее не могу сказать, но умельцы у меня есть, разбирающиеся в этом деле. — Охренеть! — Восхитился я такому титаническому труду, проделанному за короткий срок. — Когда все успели-то? — Да вот пришлось успеть, по-другому тут никак, — вздохнул он. — Тварь одолевает, — догадался я. — еще как! — Постоянно приходится отправлять народ на зачистку окрестностей. Норы логов находят в море. Потери есть из-за этого. Тебе-то с големами в этом плане попроще будет. — Отже, жук! — покачал я головой про себя. — Подвел так, чемо. Чему? «Поможешь с ними?» Он вопросительно посмотрел на меня. «Очень нужны ведь!» не «Да просто так, разумеется!» «Помогу, но много не обещаю, учти!» «Да я и десятку твоих стальных долбоебиков буду рад!» «Десятку?» — возмутился я. «С ума сошел, Палыч! Ты видел, сколько со мной их приехало? Это почти вся моя боевая часть големов. Если из них выделю десять, то станусь с голым задом. Ты вообще уважительнее к ним относись. Они не как местные големы. Могу сказать, что и имеют что-то вроде сознания. Так и еще сделаешь себе. Из чего? Железо будет столько, сколько скажешь, — побещал он и тут же добавил, видимо, укорив себя за вырвавшиеся ранее слова. — На скребу кое-что ради такого дела. «С доставкой к моему замку!» э -э, «С доставкой! Ладно уж!» — вздохнул он. «Но десять големов дашь сейчас!» «Сейчас пять, и еще пять, когда притащите материал!» — отрезал я. Как-то незаметно беседа превратилась в торг, который продолжился за столом, куда меня усадил хозяин дома. Договорились, что я создам десять големов, с добавлением в магическую смесь крови местных бойцов. Трое созданий будут голема-псами с шипами на теле, трое — самураями, как обладающие отличной защитой и стойкостью, остальные будут чапиидами. Двух самураев-мечников и двух чапиидов и голема-пса передам поселку перед своим уходом из него. Потом у себя дома сделаю десять заказанных моделей с использованием крови землян, которых пришлет Сан Палыч. По мере изготовления ими станут замещаться из этой пятерки, что оставлю в скором времени здесь. Все эти танцы с бубенцами из-за того, что Палыч, как я сам ранее, заметил отличия между моими големами и големами землян-доноров. Закончив торговаться, я сообщил о далеком городке, где на рельсах дожидаться настоящее сокровище в наших условиях. От собеседника мне нужна была помощь водителями и мастерами для перегона техники с полезным хабаром в свой феод. Услышав про БМП, Палыч забил копытом, и... Начался новый торг. Из с какой-то стороны это было дележкой из шкуры неубитого медведя. Но нам не оставалось ничего другого, как заранее все решить чтобы позже не дошло до смертельной обиды. Наконец я вырвался от головы поселка и пошел на поиски Романа. По дороге ловил на себе любопытные взгляды окружающих, кое-кем из них здоровался. Главного лекаря поселения нашел в госпитале, где он только-только закончил сеанс врачевания нескольких тяжелых пациентов, пострадавших от когтей хищников и на тяжелых работах. О появлении моего отряда он узнал только от меня. До этого слышал лишь то, что я должен появиться в ближайшее время. — Витя, ты! — обрадовался он. — Здорово, чертяка! — я крепко пожал ему руку. — Как живешь? Смотрю, без работы не сидишь. — Да и не говори! — покачал он головой. — Даже когда сталкеры в город не ходят, то все равно найдется осталов который или пальцы отрубит при заготовке дров, или сунется в нору котятам местных хищников, и те ему руки до костей сцарапают и искусают, или травятся какой-нибудь гадостью, польстившись на ее красивый вид. Амулета, бывает, на все не хватает. Представляешь? «Представляю», — кивнул я. «К слову, я к тебе по делу. Помнишь, делались с собой лечебные амулеты на нашей крови?» А, а они до сих пор работают. Неплохие получились. Хотя и уступают тем, что привезли наши от туземцев. — Ты просто не видел плохих, — сказал я ему. — Покупали ведь лишь качественный товар, за который не жаль серебро с золотом отдавать. — А ты хочешь их для себя или на продажу? — Для себя, разумеется. Это, скажем так, пока что эксперимент. Мне тут попали в руки кое-какие вещи с особыми свойствами. Я подробно рассказал целителю про эльфийские жемчужины, про идею сделать из них целительские амулеты. И она идея так увлекла парня, что он загорелся немедленно ее проверить. да но погрозил я ему пальцем. «Ты сначала приди в себя, а то выглядишь несвежим зомби, Рома. Давай завтра, а? «Ну, хорошо» хотя согласился он. — А ты где остановился? — У Палыча. — Переезжай ко мне. Я через три дома от него живу. — Ты один? — С Аней. — И все? Больше ни с кем? — Тогда точно переезжай. У меня место полно свободного. А Аньке будет о чем поговорить с моей женой. — Я только за. А то, чего палычу мне покоя не даст. Решил я принять предложение старого приятеля представив, что вечером начнется новый виток торговли с главой поселка. Этот ушлый тип своего не упустит нигде и никогда. Через час после этого разговора меня нашел Шацкий, который сообщил, что все дружинники расквартированы, животные обихожены, големы устроены. На следующий день я с Ромкой приступил к эксперименту. Его кровь и моя — Смешались в равных пропорциях, по 400 грамм каждый из нас выделил. На этом работа приятеля закончилась, а вот моя только началась. В качестве основы для амулета я использовал 6-сантиметровый обрезок 4 алюминиевого провода, который используется в толстенных кабелях свинцовой оплетки. В его середине я просверлил отверстие по диаметру жемчужины, после чего вставил туда драгоценность. По углам тонким сверлом сделал еще четыре сквозных отверстия, чтобы в будущем, при удачном завершении опыта, амулет можно было использовать для ношения разными способами. В виде браслета на руке или ноге, как медальон или брошь, возможно даже намертво пришить к одежде. И вот заготовку для волшебной вещи Я опустил в графин с кровавой смесью, при этом думая только о том, чтобы в итоге получить целительский амулет высшего класса. Кровь в графине пошла пузырьками, будто я бросил в жидкость шипучую таблетку. Пузырьков становилось все больше, и вот они превратились в пену, которая поднялась до самого края сосуда. Там она на несколько секунд застыла в виде густой шапки, Если бы не ее цвет, то можно было подумать, что в графин налили свежего пива. Через пять-шесть секунд пенная шапка стремительно стала опускаться, при этом пена оставалась на стенках, превращаясь в красно-коричневые грязные разводы. Эта реакция продлилась чуть более десяти секунд, и в итоге в графине не осталось ни капли жидкости, только мгновенно высохшая пена и омлет. «Получилось?» — поинтересовался у меня Роман, не сводя взгляда с сосуда. «Вроде бы, да», — кивнул я и сморщился, от в висках боли. «Теперь нужно проверить». Я взял графин, перевернул его над столом, где было постелено маленькое полотенце, на которое выпал амулет, мелодично звякнув несколько раз у стеклянной стенки. Отложив в сторону сосуд я коснулся пальцем амулета, а потом взял в ладонь. И почти в то же мгновение я почувствовал, как от нее по всему телу стала расходиться волна свежести, принесшая удовольствие, заряд бодрости, смывший болезненные ощущения. Через минуту я чувствовал себя так, словно одновременно провел комплекс разминки, гимнастики и побывал в руках опытного массажиста. Меня... Привел в себя громкий оклик царителя. Вить, алле, кайфуешь, что ли? Ага, кивнул я с легкой заминкой. Ты прав, как никогда. Кайфую. Такое чувство, что сейчас я могу свернуть горы. А отдай ко мне, парень протянул правую руку ладонью вверх. Можно? Держи. Передав амулет товарищу, я стал свидетелем. Как его лицо разглаживается. Уходят едва заметные круги под глазами, появляется румянец. Буквально за несколько секунд он, и так будучи молодым, стал еще моложе и свежее. — Ты сейчас на кота, объевшегося сметаной, похож, — хмыкнул я. — Это было круто, — сказал он, выпуская амулет из рук. — Я себя так хорошо чувствовал, наверное, до переноса самые лучшие и счастливые дни. Интересно, а сколько тут заряда? И амулет самоподзаряжающийся? Без понятия, пожал я плечами. Нужно самим все узнавать. А давай на больных в госпитале проверим. У меня есть там сталкер, которому монстры живот порвали и кишки выпустили. Еле довезли его до дома. И аппарат УЗИ имеется, чтобы посмотреть результаты. Я только за произнес я и взял полотенцем амулет. Сквозь толстую ткань, сложенную несколько раз, эффект ощущался слабо. Хм, не особо чувствую что-то. Получается, что амулет работает только при прикосновении к голой коже. Мои опасения, которые я боялся озвучить, не оправдались. Амулет именно исцелял, а не только бодрил. Зарубцевавшаяся рана внизу Живота раненого прямо на наших глазах стало заживать. Сначала отвалилась корочка коросты, явив неровный безобразный шрам размером в полторы моей ладони. Потом он стал бледнеть, разглаживаться и уменьшаться, пока совсем не пропал, оставив тонкую полоску розовой кожи. Пациент смотрел на эти метаморфозы круглыми от удивления глазами. «Ты как, Жека?» — спросил его Ромка. «От как! Отлично!» — пробормотал он и принялся ощупывать живот. Сначала касался аккуратно, но с каждой секунды все сильнее и сильнее давил на место пропавшего ранения. «Обалдеть!» «Не болит?» — что чувствуешь? «А что испытывал до этого, когда амулет лечил?» — забросал его вопросами целитель. — Будто ветерок приятно ее живот. — Сейчас сил столько, что хоть снова в поход. — Отлично, отлично, — забормотал Ромка. — Но надо тебя бы просветить, чтобы наверняка знать. В этот момент в дверь палаты заглянула женщина, средних лет в белом халате и с белой косынкой, скрывающей волосы. Удивление и шока на ее лице было как бы не больше Чем только что я видел Ураниного, который наблюдал за ультраскоростным выздоровлением. Там дракон над нами! торопливо произнесла она. Мы втроем почти одновременно воскликнули: «Кто? Дракон? Дракон?» Переглянулись и, как сговорившись, одновременно бросились наружу. Все трое, даже Жека, при этом чуть не задев вместе сестру. Которая вовремя успела отпрянуть в сторону с нашего пути. Оказавшись на улице, я задрал голову к небу, прищурился, спасаясь от ярких лучей солнца, и стал искать ранее упомянутую зирушку и довольно быстро увидел дракона. На удивление, особых эмоций я не испытал. Ну, дракон, ну и что такого? Примерно как у детстве я смотрел на вертолеты, пролетавшие над домом. Первые еще вызывали сильный восторг, а последующие смотрел больше по привычке и за редкости полетов. Вот примерно сейчас я испытывал такое же чувство привычки, будто летающих огнедущих ящериц я видел и до этого. Дракон крутился в нескольких сотнях метров над поселком, Это было некрупное создание телом со скаковую лошадь с большими крыльями, тонким длинным хвостом в длину, как бы не больше всего прочего туловища. Цвет определить было невозможно из-за расстояния и солнца. Внешний облик был усредненным между азиатскими змееобразными драконами и европейскими бочками с крылышками. Летающее создание – Сделала уже более десяти кругов, ничуть не выказывая агрессии. Да и вообще, не показывая ничего, не проясняя, что ему от нас надо. К этому времени из домов на улицу вышли все жители, кто не работал. Даже больные, имеющие силы передвигаться на своих двоих. Неожиданно дракон на очередном круге спустился ниже, потом еще ниже и... Оглушительно застучал крупнокалиберный пулемет, установленный на высоком станке на надвратной площадке. В сторону дракона полетели яркие искры, трассирующие пули, два заметны ярким днем. та да да та-да-да-да. -да -да. Две очереди прошли мимо, но третья ударила точно в грудь дракона и крыло. тр р р р да-да-да-да-да. Всех как прорвало. Следом за стрелком крупняка открыли огонь из пулеметов остальные часовые. В одно мгновение тишина оказалась разорвана грохотом очередей. Люди с улицы в панике метнулись в разные стороны, сбивая друг друга, хватая детей, прячась в домах и падая на землю. Раздались сначала редкие испуганные крики, которые скоро превратились в настоящий рев паники. Все сводилось к тому, что драконы жгут поселок. Испуганные люди едва не совершили то, что не удавалось на протяжении нескольких месяцев разрушить поселение. Не обошлось и без пожаров, с которыми едва сумели справиться и не дали перекинуться огню на соседние постройки. Госпиталь в одно мгновение оказался переполнен. Чтобы привести все в порядок, потребовалось пять часов — И все из-за одного долбы, — как выразился разъяренный Палыч. — Ему, видите ли, показалось, что дракон решил напасть на кого-то в поселке. Для этого и стал спускаться, — орал голова. — А вдруг хотел? — Зачем-то? Он же все же стал спускаться к нам, — сказал кто-то из незнакомых мне мужчин. Один из помощников Палыча. — Я что, не видел, что он спускался? — «И как спускался?» — недовито спросил он его. «Он вокруг летал, а не над поселком. А все с огородов успели к этому времени заскочить за стены». «Будто мы знаем что-то про драконов», — продолжал стоять на своем заместителе. «Я лично был с ним в этом солидарен». «Знаем или нет, но дракон не проявил агрессии первым. Это сделали мы», — припечатал Палыч. «Витя...» Ты что-то можешь сказать о них? Слышал в своем замке о драконах? Тут с ними бьются рыцари, или они не нужны никому, или опасаются связываться? Как-то речь о них не заходила. То, что они в этом мире существуют, об этом не рассказывали, но не больше, — развел я руками. То, что они тут существуют, это мы видели сегодня днем, — скривился глава. Ты вместо того... Чтобы отогнать, этот баран решил увидеть. Если дракон не сдохнет, то обязательно вернется и отомстит. А если сдохнет, то за него могут отомстить члены стаи. — Мы не знаем, какие тут драконы и что они собой представляют, — буркнулся тот же мужчина. — Может быть, мы навсегда отвадили их от нашего поселка? — Ладно, что сделали, то сделали, — вздохнул Сан Палыч. На этом закончим на сегодня. Пахомов, удвой караулы на стене сегодня. Мартин, а ты выпусти на улицу дополнительные патрули. Пусть у каждого старшего будет ночник и тепловизор, обязательно. И чтобы никого постороннего ночью не было. Таких балбесов в холодную сажать, независимо от пола и возраста. Хорошо, будет сделано. Кивнули в ответ названные главой мужчины. Ведь задержись на пять минут, хорошо? — посмотрел на меня Палыч, когда все встали со стульев и лавок, собираясь покинуть комнату, где проводилось совещание. — Когда мы остались одни, он сказал. — У тебя в отряде местные есть, так? — Да. — Хочешь, чтобы я у них узнал про драконов? — Ага. Узнай, пожалуйста. Вот беспокоит меня чуйка, что нам это еще аукнется позже. Тяжело вздохнул собеседник. «Драконы, они и в другом мире драконы. Если они могут плеваться огнем и имеют непробиваемую шкуру, то пять штук таких летающих огнеметных танков спалят ко всем чертям наши дома. С воздухом мы очень слабо защищены. Тут ни стены, ни башни сорвом никак нам не помогут. А почему вы не хотите перебраться ко мне? Или в любое другое баронство? и в каком качестве ты нас там видишь? Воссталов крепостных? Какая-то часть особой разницы не увидит, но есть те, кто взбунтуется. Я и сам не хочу уходить кому-то в подчинение, даже извиняй к тебе. А уж под туземного оборончика-самосброда тем более. И среди нас наберется несколько десятков таких. У больше, чем половины есть семьи, друзья, которые их не оставят захватывать себе земли и стать такими же феодалом как ты сомневай что выйдет из этого что то хорошее тебе банально повезло по местным законам ты получил титул и феоды без нарушений а теперь представь что придет толпа иных желающая стать баронами и виконтами представил и там не один или два человека видит себя представителем голубой крови А дюжина, как минимум. И это дюжина феодов. Это сотни, если не тысячи убитых и раненых. Это разоренные земли, ослабление границы. И я думаю, что на такое наше поведение последует жесткий ответ со стороны местной аристократии и короля. Нас просто сметут. Никакое огнестрельное оружие не поможет против магов и высококачественных амулетов. А я не хочу новых смертей. И так люди рядом со мной смотрят смерти в глаза каждый день. Сейчас мы более-менее создали анклав, обустраиваемся, улучшаем свою жизнь, в планах открыть школу для детей, собираем все книги и учебники, что могут принести пользу, везем станки, инструменты. Каждый занят на своем месте, имеет жилье Какое-то имущество и меньше всего на свете хочет бросать все и срываться, начинать все сначала. А если перенос опять случится, привел я веский аргумент. То он же бьет неожиданно по площадям. Этот катаклизм никак не спрогнозировать. Во-первых, он так часто не происходит, если верить искателям, с которыми я общался. И всегда... Сопровождаться неприятными ощущениями вроде кошмаров, раздражительности, резкого обострения болячек. Поверь, если появятся все эти факторы, то народ сам побежит впереди своего визга прочь отсюда, а я их возглавлю. А пока что наше положение хорошо отражает поговорки, придуманные прадедами. не небось, Бог не выдаст» пока жареный петух не клюнет, ну и так далее. Мне бабка рассказывала, что даже во время войны многие отказывались покидать свои дома перед оккупацией, хотя им ни один человек описывал зверство гитлеровцев. Так что пока мы останемся здесь, у русских в крови такое поведение. «Все равно опасно, Павлович», — покачал я осуждающей головой. «С огнем играйте». О переносе мне маги рассказывали, что в разных документах этот процесс описывается крайне непредсказуемым. И, ко всему прочему, здесь живут твари, которых не остановят пулеметы с гранатами, и ваши железные стены для них на один чих. Такие живут ближе к центру этих земель, а мы, считай, на окраине. Искатели сказали, хмыкнул я. Они сами, видите? Ты сходи лучше у своих бойцов, разузнай про драконов, а потом поговорим дальше. — Уже иду, — произнес я, поднимаясь славки. Минут через десять вернусь. Увы, Нетерисы ничего про драконов не могли сказать. Среди их народа про этих созданий ходили только легенды и сказки, которым верить лично я опасался. Но слишком уж противоречивы были описания, Но Палычу я пересказал их слово в слово».